Прощай, и ты, последняя зорька, Цветок моей Родины милый, Кого так сладко, кого так горько, Любил я последнюю силу. Прости, прощай ты, и лихом не вспомни Ни снов тех ужасных, Ни сказок, ни этих слёз, что было. Дано мне порой сторгнуть из глазок. Прости, прощай ты. В краю изгнания я буду, как сладким ядом, Питаться словом последним прощанье, Унылым и долгим взглядом. Прости, прощай ты. Темнели воды, сердце разбито глубоко. За странным словом, за сном свободы Плыву я далеко, далеко. Июнь 1858 года, Флоренция.